Глава 32. Сознание возвращалось с упрямой неохотой. В голове стучало и гудело. С усилием открыв глаза, я увидела тускло освещенный каменный зал. Воздух был пропитан затхлым запахом. Где-то что-то заунывно капало. Я осторожно приподнялась на локтях, ощущая, как каждое движение отдаётся болью в голове. Посреди зала возвышался алтарь, массивный, покрытый рунами, источающими мутное сияние. Рядом с алтарем стоял Рауль, задумчиво скользя пальцами по вырезанным в камне знаком. «Как мило, что ты так быстро пришла в себя», — лениво произнес он, даже не поворачиваясь ко мне. «Знаешь, Луна, долгое время я сомневался, смогла ли твоя славная бабушка довести ритуал до конца. Вернуть первозданного. Но спасибо внимательности Кайля и его помощи. Жаль, в последний момент он взбрыкнул. Мальчик и правда влюбился в тебя». «Отказался рассказывать, что там у вас произошло в кабинете практик. Пришлось применять силу». Я обвела комнату взглядом. Каэль все с тем же отрешенным лицом стоял у стены. «Ты ведь уникальна, Луна!» Рауль медленно повернулся и неторопливо направился ко мне. «Ты сосуд. Живой канал для силы, которая нет равных. В тебе есть нечто древнее, очень древнее». «Что?» — пронеслось у меня в голове, и я тут же догадалась. «Вот о чем говорил Рауль». Каэль не рассказал ему, что дракона во мне уже нет. Хранитель подошел ближе и опустился передо мной на корточки. «Твоя бабушка», — он задумчиво улыбнулся. «Она поняла мой замысел в последний момент и спрятала тебя». «Ты темнокровый», — едва шевеля губами выдавила я. «О, нет», — выдохнул он, — «я сам по себе». «Вы хотите с помощью кристалла души и арка уничтожить других драконов, но это неправильно». «Погибнет вся магия и...» «Арк?» — хмыкнул Рауль. «Так у него еще и имя есть. Любопытно». «Ах, девочка! Конечно, магия погибнет. У всех, кроме того, у кого будет собственный дракон». «Что?» — уставилась я на Рауля. «Мой личный, безгранично одаренный магией дракон», — с наслаждением проговорил он. «Вы сумасшедший!» — едва слышно сказала я. Хранитель усмехнулся. «Наоборот, гений. Все это придумал я!» глаза рауля буквально светились от восторга магия исчезнет повсюду во всем мире она угаснет но в одном закрытом пространстве останется один дракон тот что уничтожит остальных и этот дракон будет моим а значит и вся магия тоже я сглотнула и прошептала вы и правда не в своем уме за это весело рассмеялся словно я сказала нечто лестное только подумай луна «Мы с тобой могли бы создать новый мир», — мечтательно произнес он. «Мир, в котором слабые подчиняются сильным, где лишь избранные управляют магией», — Рауль говорил с жаром, не скрывая ликования. «Эти идиоты темнокровые. Именно я убедил их, что нашел то, что поможет им встать на вершину власти, что в тебе дракон, и ты проводник к его телу. Правда, заполучить тебя оказалось делом непростым, и тогда я легко внушил им напасть на Академию. «Все шло идеально. Я был уверен, ты останешься одна». Я молчала. «Одного не учел», — продолжил Хранитель. Драконы оказались слишком чувствительными к магии. Они почувствовали пробуждение древней силы и пытались предупредить. Они хотели заполучить исток темного возрождения — тебя. А я никак не мог им этого позволить. Он вздохнул. От первых послов я успел избавиться. Конечно, руками темнокровых. Все будут обвинять именно их» а вот следующие двое оказались умнее. Знаешь, что они сделали? Они выстроили портал прямо в Академию. И не просто портал. С защитой!» Рауль скрипнул зубами. «Нам, обычным магам, никогда не достичь такой силы, как у драконов. Пока они существуют в этом мире, мы для них лишь низшая магическая раса». Я продолжала молчать. «Мы создадим великий род. Самый великий в этом мире», мечтательно протянул Зайтерес. «Вам лечиться надо», — мрачно высказалась я. Рауль поморщился и встал. «Я надеялся найти с вами общий язык, Луна. Очень жаль, что вы меня не понимаете». «Понять психотрудно, трудно», — холодно бросила я. Хранитель пропустил мои слова мимо ушей и направился обратно к алтарю. «А вы в курсе, что вначале я вместе с вашей бабушкой создавал формулы для изменения магии? Просто у меня не хватало знаний и сил, но я знаю, каким должен был быть результат». «Это потом!» — он кашлянул и усмехнулся. «Старая ведьма! Ладно, что-то я разговорился. Рауль провел рукой по камню, очерчивая руны. «Сейчас я завершу свой новый ритуал, и формула твоей уникальности полностью перейдет в этот камень!» «У тебя нет зеркала истины!» — усмехнулась я. «А без него моя уникальность тебе никак не поможет!» Рауль обернулся и посмотрел на меня с кривой ухмылкой. «Через зеркало истины твоя бабуля проложила путь к дракону. Но ведь ты уже связала себя с ним, а значит, мне вполне хватит тебя. И раз ты не захотела отдать мне зеркало, придется вытащить из тебя эту связь. И не только ее, но и того, кто в тебе. Его мы заточим навечно в какой-нибудь артефакт, чтобы не мешал». Хранитель насмешливо глянул на меня. Его голос стал ласковым, как у учителя, объясняющего нерадивому ученику задание. Откуда, думаешь, у тебя такая сила? Почему ты можешь входить в слои и создавать порталы? Это все он. Твоей личной силы хватило бы максимум на один переход. Если ты думаешь, что потом стало бы легче, нет. Ни один маг не способен свободно ходить по слоям. А вот драконы способны. Высшие магические существа, высшая сила. Мне совсем не хочется, чтобы рядом со мной бродила девчонка с такой силой — «Зеркало, коридор», — выдохнула я. «Не имея его, ты не найдешь дракона тьмы». Рауль на миг задумался, затем продолжил, осторожно проводя пальцами по камню. «Ты так считаешь? Ты ошибаешься. Ты ведь активировала зеркало?» «Да». «А значит, ты с ним связана. Тебе разве не говорили, ты можешь общаться с ним через пространство?» Я чуть не застонала. «Точно. Эльза же мне сама об этом рассказывала. Как я могла забыть?» «А арк?» «Тоже хорошо. Или он не знал?» «Но он же великий дракон. Или знал?» «Он оставил его себе, чтобы следить за мной». «А следовательно, — продолжал Рауль, все, что мне надо, — это получить твою уникальную магию, которая теперь связана с зеркалом. И вуаля! Я смогу и без зеркала, и без тебя открыть портал к нашему милейшему дракону». Он в очередной раз склонился над алтарем, обводя пальцами сложные символы. «А потом...» Он взглянул на меня и усмехнулся. «Твоя роль в этой истории закончится. Тебе больше не будет того, кто смог бы помочь». Я рассмеялась. Иронично и зло. Даже несмотря на страх, внутри у меня все кипело. «Плохая новость для тебя, Рауль. Арка во мне уже нет. А попав к озеру, ты встретишься с настоящим драконом, вполне дееспособным, полным сил, собственным сознанием и весьма недружелюбным к тебе». Хранитель резко повернулся и нахмурился. «Лжёшь!» — процедил он. «Ты врешь, потому что боишься?» «Тогда проверь. Строй свой портал, иди», — спокойно сказала я. «Я с удовольствием посмотрю на твою рожу, когда ты поймешь, что я говорю правду». «Лжёшь!» — взорвался он и кинулся ко мне. «Нет», — все так же ровно ответила я. «И ты это знаешь». Рауль метнул взгляд на Каэля. «Ты, мак!» — выдохнул он в замешательстве. «Ты не сказал мне?» «Плохо ты на него воздействовал», — насмешливо выдала я. «Видимо, твоя магия слишком слаба. Интересно, что ты с ним сделал?» Хранитель поморщился. «Это должно волновать тебя в последнюю очередь. Лучше подумай, что я сделаю с тобой прямо сейчас». Его лицо исказилось от злости. «Я понимала. Это конец». Сделала глубокий вдох и вдруг ощутила свою магию. Она сделала легкий толчок. «Кажется, действие амулета Рауля закончилось». Мои губы сами собой растянулись в ухмылке, я мысленно призвала магию, ту самую. И когда хранитель склонился надо мной, сделала глубокий вдох и провалилась в слой, а затем еще глубже и еще. Силуэт Рауля размывался прямо у меня на глазах. Перед тем, как погрузиться еще глубже, я успела увидеть, как он вскочил, начал озираться, ища меня, зарычал подобно дикому зверю, схватился за волосы и начал метаться вокруг алтаря. Я облегченно выдохнула. Я в слое. Я смогла. Нужно подняться. Опираясь на мягкий туманный пол, я встала, оглянулась. В этом слое все выглядело особенно необычно. Вокруг медленно витали крупные хлопья тумана, рыхлые, как грязный снег. Комната была серой, стены покрывал мшистый налет. Все казалось затянутым призрачной дымкой. Я усмехнулась. Все-таки за это не прав. Бабуля сделала качественный ритуал моей силы, и измененной магии вполне хватит ни на один проход по слою. Правда, с выходом будут проблемы. Дракона во мне нет, а сама выходить я так и не научилась. В любом случае, мне нужно убраться отсюда подальше. Я повернулась и направилась прочь. Сумрак искажал реальность. Здесь не было четких форм, все выглядело размытым и зыбким. Лестница, по которой я спускалась, казалась поломанной, с перекрученными, и изогнутыми кусками перил. Мне пришлось постараться, чтобы выбраться. Когда я отошла на безопасное расстояние, все же оглянулась. Башня. Самая обычная сторожевая башня, если бы не одно «но». Здесь она выглядела полуразрушенной, и вся была покрыта серым мхом. Я отвернулась и начала осматриваться. Нужно выйти. Но как? Я вздохнула. Остался лишь один способ — попробовать силой мысли. Выход. Я закрыла глаза. Открыла. Все так же оставалось в слое. Вокруг только серость. Эх, мне бы здесь чуть-чуть огненной магии арка. Я покрутилась на месте, потом заметила между серой травой едва различимую тропинку, ведущую к лесной полосе. И я направилась по ней в надежде, что хоть куда-нибудь она меня довыведет. Понять бы еще, где я вообще нахожусь, как далеко от академии. Я шла, шла и шла. Тропинка, казалось, никуда не вела. Вокруг тянулась однообразная серая марева и серые деревья, искаженные сумраком. Башня давно исчезла из виду, а у меня с каждым шагом нарастал страх «я не выберусь». Эта мысль липкими щупальцами сжимала меня изнутри. Я все шла, уже не по тропе, а просто наугад, вперед, путая между деревьями и кустами. Мне казалось, что они никогда не закончатся. Час, два, может, больше. Я уже не ощущала времени, только серость». Я шла и шла, и никуда не выходила. И вдруг я услышала их. Голоса. далекие, еле различимые. Они шептали или звали. Кажется, меня. Я остановилась. Замерла. Прислушалась. Луна. Я не знала, кто это. Но сердце бешено заколотилось. Кто-то еще был здесь. Кто-то... живой? Не раздумывая, я рванула на голос, цепляясь за него, как утопающий за соломинку. Из серой дымки выступили две фигуры. Я застыла. Это они? Те самые, кого я уже однажды видела. Два силуэта в плащах. Я попятилась, внезапно вспомнив, что в слое не могут обитать живые, только призраки, голодные до энергии. И эти призраки уже видели меня. Они двигались прямо ко мне. Я развернулась, готовая бежать, когда вдруг услышала отчетливое «Луна!» Голос был звонким и каким-то знакомым. Я замерла. Чем ближе подходили фигуры, тем яснее я понимала, это что-то странное. Я прищурилась, вглядываясь, и воскликнула от радости. «Это хамброзия!» Навстречу мне, вышагивая корнями по сумрачной земле, шла хамброзия. То, что я приняла у нее за капюшон, были опустившиеся лепестки. А рядом с ней вышагивала леди-гада. Вот она была в плаще и крепко держала цветок за лист. «Это невозможно», — прошептала я, готовая расплакаться от радости. «Наверное, я схожу с ума от долгой ходьбы и усталости». «Прекратите, леди Селестра», — строго сказала гада, приближаясь. «Вы вполне в своем уме. У хамброзии есть интересная особенность. Она не только может спокойно ходить по слою, но и выводить из него заблудших. Кажется, я вам об этом говорила». Пока я рядом с ней, аура хамброзии скрывает меня. Слой меня как бы не видит, — закончила я за нее. И вдруг отчетливо поняла. Вот что добавлено в формулу изменения моей магии. Я не алхимик, но даже мне стало ясно, в ней точно есть что-то от хамброзии. «Давай, бери ее за листок. Пора выбираться», — скомандовала гада. Я не стала мешкать. Подбежала, схватила цветок за лист, Хамброзия чуть качнула бутоном, и мы шагнули вперед. Яркий свет ударил в глаза. В следующее мгновение серость пропала, и мы оказались в самом обычном живом мире. Вокруг тянулись зеленые деревья, в изумрудной траве петляла тропинка, а над головой было синее небо. А как вы меня нашли? спросила я, все еще не веря, что выбралась. Леди гада передернула плечами и пошла напрямую мимо деревьев. Эти твари, темнокровые, закинули в слой нескольких наших преподавателей и сами умудрились сюда влететь. Нам с хамброзией пришлось идти вытаскивать их, пока те не сошли с ума. Так и наткнулись на тебя. Честно говоря, битый час, пока вытаскивали всех, смотрели, как ты здесь круги нарезаешь. Но тебя ведь слой, судя по всему, тоже не видит. Поэтому уж извини. Сначала преподавателей вытащили, потом охотников и темнокровых» им в сумраке похуже, чем тебе. Последним не повезло. Вытянули только пустые тела. То есть вы хотите сказать, что спокойно смотрели, как я здесь плутаю? Я была искренне возмущена. У вас, леди Селестра, при всех уникальных навыках географическая тупость, усмехнулась гада. Вы на столь маленькой местности способны заблудиться. Ладно бы еще где-то в незнакомой, а то пять раз вокруг Академии обошли. Ак... «А-а-академии?» -ак Я даже заикаться начала. Секретарь усмехнулась. «Удивлены? Еще бы! Я здесь ходила и ходила и думала...» Я остановилась, начала оглядываться. «Вы чего встали?» Оглянулась на меня гада. Хамброзия помахала листом, призывая не стоять, а идти. И я пошла, все еще смотря вокруг. «Вы сказали, что я кругами ходила. Значит, где-то здесь недалеко старая башня?» Леди гада кивнула. Да, чуть дальше осталась сторожевая башня со времен магической войны. Идем, здесь не стоит задерживаться. Там, в этой башне, хранитель Рауль. Это он оглушил вас и выкрыл меня. Гада остановилась, посмотрела на меня. Это очень ценная информация. Я сразу передам ее стражам и ректору. Идемте. А охотники и темнокровые где? Секретарь махнула рукой. Войска совета подоспели, дракона своих вызвали. Когда я пришла в себя, все уже заканчивалось. Она вздохнула. «Жалко, все скамейки переломали. Да и в Академии бардак!» Она свернула между двумя высокими соснами. Я скользнула за ней, и мы вышли к погосту. Я вздохнула. «Надо же!» «И правда, совсем рядом с Академией бродила. Вон и стены видно. Кое-где разбиты магией». Гада торопливо шла через погост. Я спешила за ней. «И что случилось с нападавшими?» «Кого-то поймали, кто-то сбежал», — устало отмахнулась секретарь. «Луна, ты задаешь слишком много вопросов. Я последние несколько часов прочесывала этот лес с хамброзией, и, честно говоря, мне уже лень что-либо объяснять. Я порядком устала». Я помолчала, но ненадолго. «Леди Гада, а вы ведь говорили, что не можете уходить слишком далеко от Академии. Почему?» «А ты не догадываешься?» — прищурилась секретарь. Я покачала головой. Она остановилась и внимательно посмотрела на меня. «Да, некромант из тебя никудышный. Я призрак». «Что?» — опешила я. «Призрак высшего уровня», — спокойно уточнила она. «То есть способна создавать проекцию физического тела. Я призвана помогать семейству Селестра, Но дело в том, что мы, призраки, всегда привязаны к определенной вещи или месту». Она кивнула в сторону хамброзии. Я привязана к ней. А она слишком далеко ходить не умеет. Корни устают». Цветок, подтверждая слова Гады, кивнул бутоном. «Простите», — пролепетала я. «Наверное, это не слишком приятно». Леди Гада усмехнулась. «Я и при жизни была хранителем семьи Эксел, так что просто продолжаю свою работу. Ну и немного помогаю Найтфорду. Я знаю его очень давно. Он единственный, кому действительно можно доверять» когда я пришла в академию со своим цветком он посоветовал мне стать секретарем чтобы меньше привлекать внимание она подошла к воротам и постучала дверь открыл взъерошенный страж еще одна заплутавшая последняя сказала гада пропуская меня хотя на территории академии уже было тихо и никого не наблюдалось следы недавней битвы еще оставались повсюду земля была изрыта ногами и когтями беседки сломаны некоторые деревья повалены Ровные дорожки аллей треснули и были засыпаны землей и листьями. Я шла, озираясь по сторонам. Леди Гада, а Эльза, Дарианы и остальные? Неуверенно спросила я. Она покосилась на меня, но ничего не ответила, только ускорила шаг. Причем вела она не в академию, а в зеркальный зал. Вам пока не нужно возвращаться в комнату, мягко сказала Гада. Простите, Луна, но у меня приказ доставить вас на совет. Я послушно поплелась за секретарем. Вы скажите, с моими друзьями хотя бы все в порядке, не выдержала я. Гада тяжело вздохнула. Вы всех сейчас увидите. Не беспокойтесь. Мы дошли до зала. Леди гада кивнула, мне, пропуская вперед, и в тот же миг в уши ударили громкие голоса. Мы заберем ту, что носило в себе сознание тьмы, гремел грозный голос. Это всего лишь девочка, она не знала, во что втянута, прозвучал холодный ответ. Мы сами проведем расследование. Как и обещал, я позволю вам допросить девушку, но только в нашем присутствии. Лорд Эксел, я уважаю ваше желание защитить студентку Академии вашего города, но вы уже упустили эту ситуацию, и я бы на вашем месте... Леди Луна Селестра, — громко провозгласила гада, запуская меня в зал. Я вошла. Кроме Найтфорда, в помещении находились несколько магов в мантиях и три дракона в человеческом облике. Теперь я бы точно их узнала. Их лица были слишком безупречными, слишком нереальными для обычных людей. Все сразу обернулись в нашу сторону. Двое из драконов показались мне знакомыми, те самые, что прежде посещали ректора. Они тоже узнали меня. «А вот и наш исток», — с усмешкой произнес один из них, старший. Я стояла, переминаясь с ноги на ногу, не зная, куда себя деть. Скользнула взглядом по залу и увидела Элисара и Дариана. Они стояли чуть поодаль. Рядом с ними была Варианна, державшая в руках Морфеуса, и Эльза, тяжело опиравшаяся на метлу. Даже издалека было видно, насколько она бледна. Девушка едва держалась на ногах. Заметив меня, она выдавила слабую улыбку и пошатнулась. Элисар успел подскочить и подхватить ее на руки. У меня тревожно забился пульс. Эльзе плохо. Она обессилена. Нужно скорее заканчивать это и... И что? Как ее восстановить? Как вернуть силы? «Вот теперь все в сборе», — торжественно произнес молодой дракон, разрывая мои мысли. «Она ни в чем не виновата!» — резко выкрикнул Дариан, шагнув вперед, но его тут же остановила стоящая рядом стража. «Ей не дали выбора. А учитывая, что она пришла с другого мира, то попросту не поняла, что происходит». Никто не обратил внимания на молодого некроманта. Все маги смотрели на меня с интересом и напряженным вниманием. Я поняла. «Это и есть высшие советы Лестии», и вместе с ними драконы. Что ж, смотрите, вот она я, и убегать не собираюсь. «Что побудило вас стать истоком?» — раздался вопрос одного из драконов. «Ничего», — честно ответила я. «Я была маленькой, когда в меня поселили сознание дракона, и до недавнего времени даже не знала о его существовании во мне». «То есть он проявился совсем недавно?» — уточнил молодой дракон. Я кивнула. «Как он проявился?» Хмуро поинтересовался третий. Этого я ранее не видела, но он выглядел очень строгим и сосредоточенным. «Он угрожал вам? Он заставил вас вернуться сюда? Он сделал это намеренно, чтобы воссоединиться со своим телом и уничтожить Лириан? Вы что-то знаете об этом?» Я вскинула голову и посмотрела ему в глаза. Он не был злом. Он обычный дракон. На самом деле он даже не знал, кто он, и все, чего он хотел, понять, кем является. И в этот мир мы вернулись по моему желанию. Я хотела помочь ему понять, откуда он во мне, и мы искали. Он помогал мне учиться, адаптироваться к новому миру. Шутил и поддерживал меня, когда своих сил не хватало. Он подружился с моей метлой и фамильяром. Он стал мне другом. Младший из драконов с любопытством взирал на меня, задумчиво склонив голову. «Вероятно, он берег вас, как своего носителя». «Вы так думаете?» — усмехнулась я. «Тогда зачем он подружился и с остальными?» «Знаете, он любил, когда мы летали на метле». И вообще, Тпру он очень уважал и считал ее очень смелой. «Тпру?» — переспросил дракон. Я кивнула в сторону ребят, показывая на метелку, Та помахала ленточками. «И со мной он был в прекрасных отношениях», — вставил Морфиус с рук Варианы. «Мы любили шутить друг над другом, но он никогда не позволял себе причинить вред кому-либо. А я знала его не так уж и долго», — добавила некромантка. «Но он показался мне очень даже милым». И в конце концов он сам согласился на пожизненное заточение, чтобы не подвергать луну опасности», — громко добавил Дариан. «Он считал, что если уйдет, то ее оставят в покое». Драконы переглянулись. «Интересно, с чего бы дракону тьмы так поступать?» — усмехнулся третий. «По-моему, это какая-то хитрая ловушка». «А мне кажется, что он просто считал нас друзьями», — повысила голос я. «А друзьям не причиняют зла, и хочется защитить». «Защищать? Дракон тьмы!» — усмехнулся старший. «Ты что-то путаешь, девочка!» «Да!» — выкрикнула я. «Потому что мы любили Арка, а он любил нас, а ради любви можно пожертвовать даже собственной свободой!» «Любил? Темный дракон!» — хмыкнул третий. «О чем вы говорите? Вероятнее всего, он просто умело обвел вас вокруг лапы. Темные никого не любят. Их внутреннее зло не позволяет им этого «очнитесь, девочка!» Он вас обманул. И не ровен час, как только вы потеряете бдительность, он объявится и... Он объявился. Купол зала внезапно содрогнулся. С грохотом лопнул зеркальный навес, осыпаясь на миллионы осколков, и все, кто был в зале, в панике прикрыли головы и пригнулись. Но осколки не упали. Они резко взвелись вверх, закружились, превратились в пепел и только тогда осыпались вниз. А вместе с ними в зал спикировал истинно черный дракон. «Арк!» — не веря собственным глазам, воскликнула я. «Мы же говорили! Мы предупреждали!» — загомонили драконы в один голос. Но Арк их не слушал. Он оглянулся. Его взгляд скользнул по залу и остановился на Эльзе. Та обессиленно висела на руках Элисара. Драконы заметно напряглись, следя за его взглядом. Зашептались на гортанном драконьем языке. Арк на них не обратил никакого внимания. Он встряхнулся. Вокруг образовалось темное облачко, и из него через мгновение вышел мужчина. Тот самый, которого я однажды видела в зеркале истины, с холодным, абсолютно беспристрастным лицом и совершенно ногой. Никого не стесняясь, он направился прямо к Эльзе, аккуратно взял ее из рук Элисара и повернулся к собравшимся. «Пока вы здесь спорите и обсуждаете меня, она умирает», громко и резко заявил он, глядя прямо на драконов. Величайшее чудо, некогда созданное одним из самых великих ректоров и магов этого мира. Но вам плевать. Вам важнее видеть зло там, где его нет. Только потому, что вы боитесь признать очевидное — мир меняется. Меняются маги, меняются драконы, все вокруг меняется. Вы привыкли сидеть каждый под своим куполом, вцепившись в старую историю, боясь заглянуть в будущее. Вы стали заложниками своего собственного мира, прячась от него. Всего этого не случилось бы, если бы вы не поставили себя выше любой другой расы Лириана. Именно ваше поведение вызвало их ненависть. Он сделал паузу, сдерживая едва заметную ярость. «И теперь вы называете злом меня, потомки великого светлого дракона». Арк усмехнулся, но в его голосе слышалась горечь. «Думаете, он бы обрадовался, увидев, во что вы превратились? Жалкая кучка, вцепившаяся в прошлое, неспособная встретиться лицом к лицу со своими страхами. Вы до дрожи в перепонках испугались всего одного дракона!» Он кивнул в мою сторону. «И даже эту, обычную человеческую девочку, вы боитесь только из-за того, что она носила в себе мое сознание». И именно поэтому хотите и ее изолировать от мира. Что же вы за драконы такие? В зале повисла тишина. Разойдитесь, рявкнул Арк и, не обращая больше ни на кого внимания, уверенно направился вперед сквозь расступающуюся толпу, неся на руках Эльзу. «Э-э-э, лорд Арк! Бросились за ним Дариан и Элисар. Куда вы ее несете? Туда, где она и должна быть, спокойно ответил дракон. В Академию. Я не собираюсь позволять умирать Рыжику. Я кинулась вслед за драконом. «У тебя есть идея?» — спросила торопливо, догоняя его. «У меня всегда есть идеи», — с усмешкой бросил Арк. «Мы думали, больше никогда не увидим тебя», — проворчал Морфеус с рук торопливо идущий за всеми варианты. «Я тоже так думал», — задумчиво произнес Арк. Но, оказывается, сердце дракона слишком велико, чтобы вместить все, что в нем рождается. К тому же у меня осталась эмоциональная связь с Луной через зеркало истины. Я ощутил, что она попала в беду, а потом сердце екнуло, что беда и с моим рыжиком. Разве я мог продолжать сидеть в своем оазисе? К тому же там очень скучно. Даже поспорить не с кем. Фамильяр фыркнул. Арк стремительно ворвался в Академию. Мы за ним. А за нами тянулась целая процессия. Некроманты, драконы, члены совета. Я слышала, как за спиной перешептывались: «Он правда прилетел защитить ее? «Может, это не тот дракон?» «Да ты посмотри, вроде он». «А чего тогда он с этим хранителем Академии понёсся?» Я шла и едва сдерживала довольную усмешку. «Смотрите, господа драконы!» «Арк вернулся!» «Он пришёл к нам на помощь!» «Я не ошиблась в арке!» «Он самый лучший дракон!» Посмотрите на него, великие! Посмотрите на нашего арка! У вас еще повернется язык, назвать его злом. Куда он ее несет? Снова прозвучал вопрос за спиной. Вот это, если честно, я бы и сама хотела знать. Мы прошли через главный холл, спустились на цокольный этаж, миновали кабинеты практики и свернули к ступеням, ведущим в подземелье. Арк шагал уверенно, будто точно знал дорогу. Нам пришлось немного склонить головы под темными сводами подземного коридора но ненадолго. Он вынырнул в другой, более широкий и высокий. Один поворот, и мы оказались в овальном помещении. Это был небольшой зал, в самом центре которого возвышался постамент, а на нем покоился тускло светящийся граненый камень в овальной подставке. Теперь, когда Эльза совсем обессилила, кристалл души не был спрятан. Он оказался не больше моей ладони, с правильными гранями и четкими линиями. Я замерла на пороге, ощущая, как по спине пробежал легкий холодок — «Вот он, кристалл души Академии Некромантов!» «А он, оказывается, был совсем близко», — протянул Морфеус, смотря на древний артефакт. Пошалеть, протянула Варианна. «Луна, я всегда знала, что с тобой будет интересно. Но чтобы настолько...» Дариан обнял меня и прижал к себе. «Не подходите близко. Пусть Арк сам все сделает. Он знает, что нужно». Дракон опустил Эльзу на пол, аккуратно взял кристалл и положил его сбоку от девушки и лег сам рядом с другой стороны так что кристалл оказался между ними арк протянул руку и взял эльзу за ладонь крепко сжал ее девушка едва смогла повернуть к нему голову я видела как слабо шевельнулись ее губы но все же смогла прочитать то что она сказала люблю и он улыбнулся ей мой рыжик кристалл между ними вспыхнул выдавая последнюю искру А вместе с ним вспыхнули рыжие глаза Эльзы и потускнели. Она еще смотрела на дракона, но уже замершим взглядом. Арк смотрел на нее, и я видела, как дрогнули уголки его глаз. Я уткнулась в плечо Дариана. Он не успел. Что значит не успел? выдал стоящий рядом элисар. А как же артефакт? Ну, тот, который она создала. Артефакт связи с кристаллом души он все еще в кабинете артефакторики. Мы же можем дать ей сил! «Ребята, вы не понимаете», — протиснулся через толпу в коридоре Найтфорд. «Для артефакта связи нужны... семь элементов магии», — выдала я. «И они у нас есть». «А как же заклинание? Оно давно утеряно», — продолжал ректор. «Да я вас умоляю, ректор Найтфорд», — закатила глаза Вариана. «Эльза сама заставила нас его выучить, когда мы пытались связать Луну и Зеркало Истины». Морфиус ловко спрыгнул с ее рук. «Я принесу зеркало». Но он не успел. Над головами всех стремительно пролетел от пру. «Хм», — сказал фамильяр, — «кто-то, несомненно, шустрее меня». А метёлка уже несла артефакт, аккуратно держа его ленточками. Пронесясь мимо нас, она протянула его арку. «Мы дадим энергию и активируем артефакт», — начала я, когда меня вместе с дыряном уверенно подвинули. В зал вошли драконы. «Говори заклинание, девочка» а магию и силу для активации дадим мы», — произнес старший дракон. все таки этот хранитель Академии — действительно ценность этого мира», — добавил второй. «И мы не можем позволить такому редкому магическому элементу погибнуть. Ректор Найтфорд, вы с нами?» Ректор быстро закивал. «Я думаю, мой секретарь Леди Гада и Лорд Рейн нас поддержат, а также сам Арк. Я правильно произнес имя?» Он посмотрел на меня. Я кивнула. А потом мы с Дарианом, Варианной и Элисаром громко, нараспев, начали проговаривать слова заклинания. Драконы окружили арка с Эльзой и уверенно повторяли слова. По залу прошла сначала легкая, а потом более сильная волна. Я никогда не ощущала такой силы. Вот что значит настоящая драконья мощь и магия высших магов. Зал гудел. Стены его запылали яркими символами. Драконы, держась за руки, уверенно повторяли заклинание. Артефакт в руках арка вспыхнул, от него потянулась нить к кристаллу, и тот загорелся рыжим светом. И уже солнечная нить потянулась к Эльзе. Слова гремели, зал гудел, артефакт и кристалл пылали. А потом все вспыхнуло ярким рыжим светом.